Явление 14. -е. Расплюев, за ним Федор, снимает с него шубу. Кричинский. «Что, Расплюев? Виктория?» Расплюев. «Виктория, Михаил Васильевич, Виктория!» «Вот она на уде! Хватило!» Держит высоко булавку и передает ему. Кричинский весело. «Ну, Расплюев, перейдем Рубикон!» Расплюев, припрыгивая. «Перейдён!» Кричинский. «Рубикон!» Расплюев, «Рубикон!» Кричинский, «Дурак!» Расплюев, «Дур...» «Ну нет, не дурак, нет, Михаил Васильевич. Вот как обделал, удивительно». «Приезжаю, приезжаюсь, этак спрашиваю, что барин, мол, дома?» «Нет, говорят». «Говорю, барышня дома?» «Говорят, дома. Где, говорю?» «Говорят, у себя. Говорю, доложи, говор...» Кричинский, «Ну это видно, гениально!» отходит к бюро. Расплюев подходит к Федору и рассказывает ему с жестами. Кричинский рассматривает обе булавки. «Как одна!» — завертывает их отдельно каждую в приготовленные бумажки. «Не сорвется!» — кладет их в бумажник к Расплюеву. «Ну, Расплюев, теперь бежать!» Расплюев, поворачиваясь к нему быстро. «Бежать? Что ж, я готов бежать!» — Кричинский. «Бери!» «Захватывай, что можно! Живо! Скорей! Федору, Давай одеваться!» Расплюев бегает по комнате. Федор, Бери! Захватывай, братец, что можно! Живо!» Схватывает какие-то вещи, бежит мимо Кричинского и падает. Кричинский одевается. «Скорее, братец! Скорей! Чемодан! Давай сюда! Чемодан!» Расплюев бежит в другую комнату и несет чемодан. «Стой! Нельзя!» Расплюев останавливается, как вкопанный. Если за нами пошлют фельдъегеря, ведь сейчас догонит. Примечание. Фельдъегерь — военный или правительственный курьер. Расплюев. Кто? Курьер? Курьер сейчас нагонит. Кричинский. Нас цапают и по Владимирке. Примечание. Владимирка — шоссейный тракт из Москвы на Владимир и далее, по которому осужденных вели в Сибирь на каторгу. Расплюев. Уж коли сцапают, так по Владимирке. Кричинский. Так что же с ней делать? Расплюев. Да, Михаил Васильевич, что же с ней делать? Кричинский. Федор! Расплюев. Федор! Кричинский. Подай мне шубу. Расплюев. Подавай Михаилу Васильевичу и мне шубу. Кричинский надевает быстро шубу. Нет, любезный. Нет, тебе не шубу. А по всякой справедливости... «Тебе серую сибирку с бубновым тузом на спине?» Уходит в дверях Федору. «Федор, не выпускать его отсюда никуда, слышишь?» «Федор, слушаю, сударь!» Становится у двери и затворяет ее под нос Расплюеву.